Глава шестая. Воля и свархи. Тулум почувствовал, как откуда-то из глубин души вновь рвется наружу рудание, и слезы подступают к глазам. Давно позабытые, даже постыдные слезы. Не он ли учил, что смерть так же естественна, как жизнь, что солнце восходит и заходит, и нет нужды беспокоиться о закате ибо восход неизбежен. Но сегодня он вдруг почувствовал, что осиротел. Тонкая ниточка, соединявшая его воспоминания с миром, где все было хорошо, где они с Ордваном бегали детьми в цветущих дворцовых садах, играя в прятки, оборвалась, и будто не было того мира. «Святейший!» — раздался рядом раздраженный молодой голос. Тебе снова нехорошо? Не желаешь ли опереться мою руку? так мы не дойдем до твоих покоев и к полудню. Плумот отодвинулся от стены, на которую оперся, и бросил болезненный взгляд на молодого жреца в одежде северянина. — Подожди, — сказал он, — я пойду сам. Неужели прошли всего день и ночь с этого мига, когда его любимый старший брат с огнем и дымом вознесся к небу, чтобы воссоединиться с вечным сиянием и свархи. Он вспомнил, как вчера среди ночи был срочно вызван во дворец, как вбежал в царскую опочевальню, полную рыдающих и вопящих слуг, и увидел мертвое тело брата. Оно лежало на смертном ложе, совершенно ненужное, как обноски некогда пышного одеяния, выброшенные за порог. Тулум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 «Я знаю, что мои слова не вернут тебя, брата, а нам, государя, святейший тулом. Могу сказать лишь одно. Коварные мерзавцы Накхи, совершившие это преступление, понесут справедливое наказание. И мы не остановимся, покуда не расквитаемся с ними сполна». Верховный жрец чуть помедлил, стараясь унять слезы и восстановить дыхание.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 «Но что, если кроме нахов, здесь во дворце притаился еще какой-то враг?» — предположил Тулум. «И зная, что нынче мы враждуем с Нагхами, он подбросил сюда удавку, чтобы отвести от себя подозрения. Что, если во дворце еще остались заговорщики, причастные к мятежу Артанака? Он также возвысил голос, чтобы его слышали все присутствующие»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 Однако, если ты умолишь Исварху позаботиться о его детях, я сделаю все, что в человеческих силах, дабы защитить престол от любых врагов. Убедившись, что святейший не намеревается ему возражать, Киран воодушевленно продолжил. И вот еще. Чтобы единство наше было незыблемо, я прошу, чтобы сей человек... Он хлопнул в ладоши его почивальни из соседней зала, вошел жрец,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 Положим, обряд воссоединения верховный жрец кое-как провел, но потом силы как будто совсем оставили его. Вот он бредет в свои покои, ссутулившись, шаркая ногами, будто и не видя ничего впереди себя, временами даже опираясь о стену. Поистине южный храм одрехлел выродился, если им до сих пор правит такой немощный старец».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 «Сюда мало кто приходит», — продолжал сагбенный горем брат государя. «Здесь я разбираю древние свитки, провожу опыты. Здесь постигаю значение звезд, открывающих мне судьбу людей». Молодой жрец едва скрывал насмешливое превосходство над этой живой развалиной. Но ему было велено оставаться рядом, смотреть и слушать, чтобы потом когда наступит час занять его место. — Постой тут. Мне нужно кое-что взять. Верховный жрец прошаркал вперед к двери, возле которой, угрожаясь, оскали в пасти, стояли литые бронзовые псы. — Они знают меня. Тулум положил левую руку на ухо безмолвного стража, как показалось его спутнику, погладив изваяние, как живую собаку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 Плита, на которой лежал жрец, тяжело повернулась, сбрасывая вниз мертвеца, и бесшумно встала на место. — Начальника стражи ко мне! — произнес верховный жрец в металлический раструб, и спустя некоторое время за дверью послышалось. — Дрозгай святейшему Тулуму! Верховный жрец повернул рычаг, и огнедышащие псы опустили морды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 Он сидел на коне за спиной у одного из воинов из Свита Сарсана. Из Свиты Сарсана, задумчиво повторил Тулум. Занятно. В Нижнем городе много погибших. Да, и как сообщают в ближних селениях тоже. Накие запасались продовольствием для дальнего похода. Забирали все, до чего могли дотянуться.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 Значит, ее там и не было. Пробормотал Тулум. Почти наверняка не было. Неужели здесь Киран приложил руку? Не мне о том судить, промолвил Дразгай. Но едва завершился обряд воссоединения, Киран бросился к войску, которая в большой спешке покинула город. И хочу отметить, что колесницы были запряжены с вечера. — А еще вчера начали проверять, нет ли поломок и в порядке ли сбруя. Вчера же колесничие получили запас стрел. — Вот как! Еще ничего не началось, а Киран уже готовился к походу. — Очень интересно. — Что ж, мой дорогой родич нанес удар. Сейчас наша очередь. Скажи, ты выяснил, где Ауранг?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 кто не почитает величие храма. Загай поклонился. Далее, если появятся хоть какие-то сведения об Аюне или Аюре, сообщать мне незамедлительно, днем или ночью. И пусть всякий жрец, где бы он ни был, поспешит сообщить мне, если что-то узнает об их судьбе. Надеюсь, они еще живы.